Так просто, знаете, в голосе изменился, когда я ему рассказал. Давно он звонил. С полчаса. Беспокоиться, как без него дела идут? А как же? Он ведь сюда столько сил вложил, столько души. Он сам про Нолбандова спросил, или вы ему сказали? Откуда же ему про это знать, товарищ полковник? Конечно, я ему рассказал. Он хоть интересовался, жив Нолбандов или убит на повал? Директора наши часто за делом людей забывают. Нет, Пименов другой породы. Он первым делом спросил, как обнаружили вора. Где? Велел сообщить милицию. А когда я ему доложил, что все меры приняты, он сразу же спросил о состоянии. Преступник или не преступник, а все равно человек? Нет, наш директор сердцем не зачерствел. Он ведь как в воду глядел, когда совещание проводил. «Бдительность, — говорит, — повышайте».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 «У вас, говорит, и оружие-то, наверное, в масле». Гусев по-прежнему рапортовал, и Костенко показалось, что этот голубоглазый, аккуратно причёсанный старик испытывает постоянное желание встать по стойке смирно. «Вы ему сказали, что я говорил Снолбандову?» «Конечно. Всё сообщил. И про вас, и про бригаду врачей». «Всё. Теперь Пименов уйдёт», — подумал Костенко, —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 «Всё понимает, господи, как всё понимает!» — подумал Костенко. «И как обидно, что я теперь его начальник, а не наоборот. Нечестность в этом какая-то. Но, скорее всего, там его уже нет. Ах, вот так даже!» «Именно. Ты установочку на месте проведи, ладно? Как ты с себя чувствуешь? Давай поборемся. С Слава, а может быть, тебе стоит сейчас вернуться, а? Х Хочешь, я тебя по подменю?» Я доскреплю. Да Брюхо болит? Да не очень. А что это ты моим брюхом интересуешься? По порядке проявления товарищества. Садчиков усмехнулся и, вздохнув, повесил трубку. Костенко трижды перечитал автобиографию директора, сделал несколько выписок, потом пригласил инспекторов уголовного розыска из райотдела, объяснил им, что сейчас очень важно побеседовать с каждым сотрудником фабрики